когда ко мне постучался вот Хубер. Он был вежлив, спокоен, говорил вкрадчивым голосом, попросил прощения за беспокойство и сказал, что очень хотел бы, чтобы я его выслушала. Я уже несколько успокоилась, и потом меня даже заинтересовало, что они с Меннелем придумали. Хубер признал, что мое возмущение вполне справедливо, и на первый взгляд все действительно говорит против Виктора. Однако речь идет о подготовке весьма важной операции Венгрии, в которой эта венгерская девушка — одна из главных участников. А она согласилась на эту роль только при условии, если Виктор Меннель станет ее любовником. «Хубер рассказал вам?» «В чем суть этой венгерской операции?» — спросил Браун и подумал. «Кажется, кое-что начинает проясняться». Он рассказал мне запутанную историю о каких-то драгоценностях, которые один немецкий офицер будто бы спрятал во время войны где-то в Венгрии. И вот эти-то спрятанные драгоценности он и рассчитывал найти с помощью биаты. Хубер назвал какие-нибудь имена? — Нет. Он сказал только, что вы знаете об этом деле. Хельга взглянула на Брауна, ожидая ответа. Это действительно так? Да знаю, сказал Браун. Только девица не имеет никакого отношения к драгоценностям. И отто Хубер и Меннель солгали вам. Но об этом мы поговорим позже. Итак, в конце концов, вы помирились с Меннелем? Да, ответила Хельга. Виктор поднялся ко мне в номер и повторил то же самое, что и Хубер. Я поверил ему, но поставила условие, чтобы на следующий же день он отослал девицу из Леворна. Виктор пообещал. Тогда я сказала ему о деле с наркотиками. Он был буквально потрясен. Я еле смогла его успокоить. На следующий день он уехал, чтобы поговорить с моим отцом. А я остался в Леворна. «Потому что у меня были еще другие дела». «Вы виделись с Хобером?» «Нет, больше не виделся. Ни с ним, ни с девицей. Они уехали. Виктор же через два дня вернулся. Его словно подменили. Сначала он мне ничего не хотел рассказывать, только пил. Потом стал ругать моего отца». «Наконец я все же узнала, что случилось. Оказывается, отец потребовал от него, чтобы он порвал со мной». Они с Колином, что называется, загнали его в угол, и Виктор вынужден был пообещать им это. Позднее отец стал требовать от меня того же. Я поняла, что они задумали. Когда я порву с Виктором, у ФБР будут развязаны руки, и оно сможет арестовать его во время очередной заграничной поездки. Наша семья в этом случае уже не будет замешана в деле. Я и Виктор продолжали тайно встречаться. Отцу же я сказала что если с Виктором что-нибудь случится, я устрою грандиозный скандал. С ним ничего не случилось. Если помните, Виктор старался больше никуда не выезжать, находя для этого все время какие-нибудь предлоги. Мы знали, что агенты ФБР следят за ним. Разумеется, для моего отца не было тайны, что я только формально порвала с Виктором. Неделю четыре назад Виктор был у меня. Он рассказал мне, что вы хотите направить его в Венгрию для осуществления операции Сильвия. Мне это не понравилось. Я ревновал. Тем более, что когда я в марте была в Будапеште и встретилась с Гёзой Салой, я узнала о переписке Виктора с Беатой. Тогда-то, по-видимому... Я и совершила самую большую в своей жизни глупость, хотя кто знает. Словно в раздумье спросила она себя саму. Я рассказала Салой, что его невеста — любовница Виктора, и что его, жениха, бессовестно обманывают». Конечно, тогда у меня и в мыслях не было, что этим я ускорила гибель Виктора. Вы меня понимаете, Эгон? Я же не могла этого предполагать, так как Виктор дал честное слово, что не будет встречаться с биатой, а вскоре он сообщил мне, что вообще не поедет в Венгрию, мол, отказался, и вместе на него поедет кто-то другой.